Критически относится к литературным авторитетам. Юрий Герман Все знают, что летом 1946 года партийное начальство поставило, по сути, вне закона двух больших писателей – Анну Ахматову и Михаила Зощенко. Но меч был тогда занесён и над некоторыми другими художниками в частности, в число неблагонадежных, попал Юрий Герман. 13 августа 1946 года начальник отдела второго главного управления Министерства госбезопасности СССР Шубников составил на писателя справку. Он сообщил, «Герман Юпе, 1910 года рождения, Уроженец города Риги, русский, беспартийный, образование среднее, писатель, член Союза советских писателей, награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Отец Германа, бывший офицер царской армии. Литературная и писательская деятельность Германа начинается с 1930 года. Первый его роман «Вступление» посвящен работе бумажной промышленности и написан в 1932 году. Второй роман «Наши знакомые» вышел в 1936 году и посвящен роли советской женщины в социалистическом строительстве. Во время Отечественной войны Герман находился во флоте, сначала в Архангельске, потом в Полярном. После демобилизации написал книгу «У синего моря» «Повесть о советских моряках». В настоящее время Герман работает над романом о морских летчиках и предполагает назвать его «Несколько дней». Им также написан киносценарий «Пирогов». Агентурой Юрий Герман характеризуется как способный и талантливый писатель. Интересуется советской действительностью, международными событиями, много работает над собой, несколько критически относится к литературным авторитетам, проявляет недовольство недочетами в работе Союза советских писателей, но об этом старается говорить в узком кругу своих друзей. Герман поддерживает близкие взаимоотношения с писателями Бергольц, Макогоненко и Рахмановым, однако ограничивается во взаимоотношениях с ними периодическими встречами, сопровождающимися иногда попойками или разговорами о трудностях творческой работы в современных условиях. Недавно секретарь Ленинградского горкома ВКПБ товарищ Широков провел с писателями совещание. В связи с этим Герман Бергольц, Макогоненко и Рахманов, уединившись в Доме народного творчества, подвергли это совещание критике. Герман по этому поводу заявил. Возмутительно. Человек, который просидел всю войну в кабинете радиокомитета, учит писателей жизни. Да неужели писатели, которые воевали, находились в гуче жизни, знают хуже Широкого, как и что нужно писать? По имеющимся данным, руководящая группа Ленинградского отделения Союза писателей систематически устраивают попойки, на которых изредка присутствует и герман ю эту справку министр госбезопасности Виктор Абакумов немедленно переслал секретарю ЦК ВКПБ Андрею Жданову а уже 14 августа 1946 года смотрите какая оперативность герман попал в разгромное постановление ЦК о ленинградских журналах Писатель был обвинен в непонимании ущербного творчества Михаила Зощенко. Он несколько ранее поместил в газете «Ленинградская правда» хвалебную рецензию на опального Зощенко. Впрочем, до более крутых мер в отношении Германа в 1946 году дело не дошло. Репрессии последовали позднее, в 1949 году. Писателя тогда наказали за повесть подполковник медицинской службы. Ему не простили обращение к теме антисемитизма. Герман был исключен из союза писателей и ждал прихода чекистов. От ареста его спасло лишь заступничество Фадеева. Юрий Павлович Герман родился 22 марта по новому стилю 4 апреля, 1910 года в Риге. По сути, он был дитя мировой войны. Когда в 1914 году началась война с немцами, его отцу Павлу Николаевичу доверили артиллерийский дивизион. Мать Надежда Константиновна тоже не осталась в тылу. До войны она преподавала в гимназии русский язык, но потом ушла с сестрой милосердия на фронт. Соответственно, ребенок, кто пропадал в полевом госпитале у матери, то кочевал с отцовским дивизионом. После войны Герман Старший переквалифицировался в финн-инспекторы. Новая его работа также исключала оседлый образ жизни. Только теперь все разъезды совершались в основном по одной Курской губернии. Свой первый рассказ «Варька» Юрий Герман сочинил еще в школе. Его сразу тиснула газета «Курская правда». Возможно, на этом литературные опыты паренька и прекратились бы. Благо, у него появилась новая страсть, театр. Но тут кто-то подсунул ему роман «Малашкина. Луна с правой стороны» или «Необыкновенная любовь». Эта книга настолько раззадорила Германа, что он сходу взялся за ответ и через три месяца закончил роман «Рафаэль из парикмахерской», построенный на борьбе провинциальных комсомольцев с погрязшими в НЭПе обывателями. Отправив рукопись в Москву, сын артиллериста уехал в Ленинград. Он поступил в техникум сценических искусств. Герман думал, что его научат ставить спектакли, а ему предложили заняться танцами, фехтованием и прочей, как тогда думалось, ерундой. Поэтому неудивительно, что он вскоре сбежал чернорабочим на металлургический завод. С Романом Герману тоже не повезло. В московском издательстве «Рукопись» отдали какому-то рецензенту. Тот захватил бумаги с собой на отдых в Крым, но по дороге его ограбили. Сделать же второй экземпляр Герман не догадался. На заводе сын артиллериста долго не задержался. Редактор журнала «Юный пролетарий Стельмах» посоветовал ему перейти в многотиражную газету бумажной фабрики. Там Герман впервые столкнулся с иностранными специалистами. Особенно его заинтересовала необычайная судьба крупного немецкого инженера Отто Резикке. Начинающий журналист сходу написал о нем роман «Вступление». Чуть не забыл. К тому времени Герман был уже женат на Людмиле Рейслер, которая в 1933 году родила ему сына Михаила, ставшего впоследствии крупным специалистом по французскому искусству. «Вступление» уже было отдано в печать – как вдруг милиция отыскала рукопись Рафаэля из парикмахерской. Так что два романа вышли почти одновременно, и оба были тут же подвергнуты сокрушительной критике. Ладно, если б молодого автора ругали за стиль. Его заподозрили в антисоветчине. Одна из ленинградских газет прямо написала, что роман Германа «Вступление» — это вылазка классового врага. Обвинительный уклон выбрала и литературная газета. Там критический отклик на книгу был опубликован под соответствующим заголовком «Вступление попутчика». Заступился за молодого автора лишь Максим Горький. Весной 1932 года он на приеме в Московском доме ученых с турецкими писателями заявил, Все чаще и чаще мы имеем явление исключительного характера. Вот вам пример. 19 Малый написал роман, героем которого взял инженера-химика, немца. Начало романа происходит в Шанхае. Затем он перебрасывает своего героя в среду ударников Советского Союза, в атмосферу энтузиазма. И несмотря на многие недостатки, получилась прекрасная книга. «Если автор в дальнейшем не свихнет шеи, из него может выработаться крупный писатель. Я говорю о Юрии Германе». «Правда, 1932 год, 6 мая». Переполненный эмоциями, Герман стал добиваться личной встречи с Горьким. Но буревестник революции его разочаровал. «Я признался он молодому автору, ваш роман перехвалил». Вступление ваше отвечало моим мыслям. Обрадовало меня запальчивостью вашей и убежденностью, но до настоящей литературы тут еще далеко. Другое дело, что публично, высказанное Горьким на встрече с турками в адрес германовского вступления похвала, попало в главную газету «Страны правда», а прозвучавшая кулуарно-критика – Осталось достоянием лишь нескольких человек. На похвальные слова в правде обратил внимание новый нарком просвещения Андрей Бубнов. Тот, в свою очередь, порекомендовал прочесть вступление в Севолоду Мирхольду. В итоге Герману предложили на базе романа написать пьесу. Мирхольд прикрепил к нему режиссера Александра Гриппича и отправил его для работы в дом отдыха Малого театра в Щелыково. «Измучен до крайности», — писал оттуда романист своим друзьям в сентябре 1932 года. «Страшно устал. Пьеса идет к концу, и, кажется, не очень плохо, но себе дороже. Усталость такая, что вечером после совершенно бешеного дня не могу заснуть. Лажу по комнате, курю папиросы, вздыхаю и хоть бы что. Спектакль будет интересный». С режиссером перманентно ругаюсь. Это неплохо, конечно, но заставляет здорово нервничать. Однако, если в Москве спектакль по германовской пьесе действительно публике в целом понравился, то в Ленинграде к нему отнеслись куда сдержанней Дрейден, к примеру, написал в газетах, что получился всего лишь черновик спектакля. После вступления Герман взялся за роман «Бедный Генрих». Писатель потом признался, что книга получилась легкомысленной и неудачной. Она разозлила даже Горького. Но совсем другую реакцию этот роман вызвал в гитлеровской Германии. Его приговорили к публичному сожжению на берлинских площадях. В какой-то момент... Герман растерялся. Его потянуло в сторону бытописательства. Уже в 1966 году он в интервью журналу «Вопросы литературы» рассказывал. «Сначала я ходил на Щемиловский жилищный массив, чтобы написать несколько очерков. Потом увлекся идеей раскрепостить женщин от домашнего хозяйства». Потом заинтересовала меня история женщины, которая долго не может найти себе место в нашем обществе, не умеет приспособиться к борьбе за существование в период НЭПа, хотя у моей героини оказались незаурядные задатки организатора. Вопросы литературы, 1966 год, номер восьмой. Так возникли контуры романа «Наши знакомые». Первые главы этой книги появились в журнале «Литературный современник» в 1934 году и сразу вызвали много вопросов. Литературный генералитет смутил крен романиста в сторону быта. Осторожный Константин Федин, подготовивший по требованию начальства в канун Первого съезда советских писателей обстоятельный обзор ленинградской прозы, вынужден был лавировать. С одной стороны, он похвалил Германа за переход от зарубежного материала к советским реалиям. Но с другой, Федин заметил, что советский опыт может быть изучен молодым писателем более наглядно, чем европейский или китайский, и, соответственно, должна быть углублена тема романа. Не случайно функционеры сделали все, чтобы Германа избрали на писательский съезд делегатом не с решающим мандатом, а лишь с правом совещательного голоса. Романисту дали понять, что власть доверяла ему далеко не полностью. Двойственную позицию по отношению к книге Германа наши знакомые Занял и Николай Тихонов. В 1935 году он согласился с тем, что да, это вещь неровная, но потом оговорился, что, тем не менее, попытка заговорить о среднем человеке замечательна. Категорически против наших знакомых выступил лишь Виктор Шкловский. Приехав как-то в Ленинград на диспут большой разговор о современной литературе, он без обиняков заявил. Я не знаю, что Юрий Герман еще написал. Ему говорят 28 лет. Так нельзя 28 лет потратить на билетристику. На 28 лет нужно вдохновением запасаться, чтобы его как-то потом размотать. Эти ранние умения, эти будто бы сделанные романы – это неверно. Но публично Шкловскому возразили только Николай Чуковский – Он упрекнул Мэтра в очень узенькой эстетской точке зрения. И Вениамин Каверин, который твердо стоял на своем. Герман умеет запоминать и передавать интонацию современности. Не все просто складывалось у Германа и с киношниками. С одной стороны, писателю очень сочувствовали два молодых кинорежиссера, Александр Зархи и Иосиф Хейфиц. Они даже собирались экранизировать роман Германа «Наши знакомые». Но этот их проект на студии Ленфильм зарубил Григорий Козинцев. Впрочем, за и хейфиц в проигрыше не остались. Москва взамен согласилась с тем, чтобы режиссеры сделали по сценарию Рахманова фильм о Тимирязеве. И в итоге они сняли картину «Депутат Балтики», которая обошла весь мир. Герман, когда понял, куда его могли завести игры с бытописательством, вынужден был резко, что называется, сменить пластинку. В 1935 году он предложил Сергею Герасимову идею фильма «Семеро смелых». За основу киносценария писатель взял устные рассказы известного полярника Константина Званцева. Потом Герман хотел вместе с Герасимовым снять картину о Комсомольске. Однако завистники все сделали, чтобы этот творческий тандем распался, и фильм о Комсомольске Герасимов делал уже с Маркиной и Витухновским. В 1935 году Герман по совету Горького задумался о судьбе Феликса Дзержинского. Одновременно в газете «Известия» его попросили подготовить очерк о милиции. В поисках материала писатель отправился в седьмую бригаду ленинградского уголовного розыска, командир которой, Иван бодунов стал прототипом главного героя повести «Лапшин». Тогда же Будунов свел Германа с заместителем директора одного из крупнейших ленинградских заводов «Жаровым», промышлявший в свое время кражами ювелирных изделий. Когда Жаров посягнул на скифское золото из Эрмитажа, суд без раздумий дал ему вышку. Однако Бодунов увидел в этом человеке незаурядную личность. Распутав всю его воровскую жизнь и поняв, что к кражам человека подтолкнуло людское равнодушие, Бадунов достучался до Горького и добился для своего подзащитного свободы. Герман посвятил бывшему вору повесть Алексей Жмакин. Но что интересно, когда писатель вручил своему герою вышедшую книгу, тот дико обиделся. В раздражении Жаров сказал Герману, «Моя жизнь незаурядная. Если так дальше пойдет, свободно могу до...» «Зам наркома дойти, а ты меня в повести только до шофера довел. Да и надо было обо мне без всяких там псевдонимов писать в серии «Жизнь замечательных людей». Впоследствии Герман обе повести «Лапшин» и Алексей Жмакин объединил в роман «Один год», в котором основные действия писатель из 1936 года перенес в канун войны с финнами. В середине тридцатых годов Герман сдружился с переводчиком Валентином Стеничем. В ту пору, рассказывала жена Николая Чуковского Марина Чуковская, Стенич увлекся дружбой с Юрием Германом. Впрочем, скорее это был роман, а не дружба. Как оно всегда бывало в отношениях с Германом. Со вспышками влюбленности друг в друга, с кратковременной неразлучностью с выяснением отношений. Да и нам трудно было устоять против обаяния Германа, против его юмора, общей талантливости всей его натуры. Но и дружить с ним было нелегко. В дружбе он был капризен, непостоянен, настороженно обидчив. Вдруг становился недосягаемо холодным, ставив в тупик нового друга. Также неожиданно охлаждение прекращалось, и он снова был широк, щедр, обаятельно умен, и снова общение с ним становилось сущим праздником. Впрочем, несколько его верных друзей сумели, пренебрегая обидами, сохранить с ним дружбу до последнего дня жизни Германа. У Германа бывали сильные страстные увлечения, которые он не мог да и не хотел преодолевать. То увлекался он фотографией, и тогда устраивал себе дома роскошные дорогие лаборатории, то убранством квартиры, и тогда азартно скупал старинную мебель, то отношениями с милицией, угрозысками, то устраивал своим друзьям утонченные обеды, вкладывая в кухню свой талант. А потом начисто охладевал к ним, и, конечно, увлекался женщинами, И уж это увлечение длилось всю жизнь. Напомню, с каким жаром говорил он об авторе, произведения которого прочитал впервые. Он позвал нас и Стеничей послушать очаровавшую его вещь. Это было недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера. Несмотря на то, что Стеннич был старше Германа лет на пятнадцать, их сближало многое и неистребимое чувство юмора, и острое и меткое восприятие окружающего, интерес ко всему новому. Их дружба то охладевала, и тогда они ссорились, оба уязвленные размолвкой. То они снова бросались друг другу с вновь вспыхнувшей влюбленностью, дрожащим голосом выясняя отношения. Дом Германов был широк и гостеприимен, Стенич с Любой часто приезжали к ним гостить на дачу в Александровку, где жили и мы, и наши разговоры и споры нередко продолжались всю белую летнюю ночь. Воспоминания Николая и Марина Чуковских. Москва, 2015 год. Добавлю, Стенича вскоре арестовали и расстреляли. Все очень сложно оказалось у Германа и дома. В середине 30-х годов окончательно распался его союз с Людмилой Рейслер. В 1936 году он женился на Татьяне ритенберг которая потом родила ему сына Алексея. После повестей об уголовном розыске Герман вернулся к фигуре Дзержинского. Но его рассказы о первом чекисте страны, насколько я знаю, питерская интеллигенция не одобрила – Правда, громко, вслух, никто ничего не сказал. Резкие оценки произносились шепотом и только на кухнях, причем в кругу самых близких людей. Да кое-кто еще не боялся писать правду в личных дневниках. Самый категоричный отзыв, как известно, принадлежал Ольге Бергольц. Она считала, что ее бывший друг написал беспринципную омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском. Похоже, Герман и сам понимал, что совершил ошибку. Во всяком случае, он потом попытался резко сменить тему, стал интересоваться медициной, написал пьесу о Пирогове. Ее в театре имени Ермоловой стал репетировать Лобанов. Переработал свою пьесу «Сын народа» в сценарий о продолжателе дела великого хирурга доктор Калюжный, которые в 1939 году экранизировали Гарин и Лакшина. Зато власть, наконец, признала Германа своим. В 1939 году ему вручили Орден Трудового Красного Знамени. Когда началась война, Германа приписали к Северному флоту. Уже в августе 1941 года он прибыл в Архангельск, где размещалась редакция газеты «Беломорская флотилии Северная вахта». Но это издание, видимо, не отвечало размаху его деятельности. Ему нужен был простор. Поэтому при первой же возможности Герман, оставив семью в Архангельске, перебрался поближе к штабу Северного флота, в Полярное, где его в своей небольшой квартире приютил писатель Александр Марьямов. Позже сын Германа Алексей вспоминал. Поскольку отец служил тогда военным писателем в рядах флотских политработников, начальство дало ему задание. Вот, дескать, здесь воюют, служат люди со всех концов страны. А истории северных мест не знают. Так в газете «Краснофлотец» появились две полосы. Зернышко будущего романа «Россия молодая» о прошлом Северного флота, возмужании готовой постоять за себя страны. «Красная звезда», 1990 год. Во флотской газете Герман впервые напечатал и несколько захватывающих повестей «Черное кольцо», «Таинственный сундук» и в понедельник 13-го, объединенных одним героем, смелым разведчиком, который в одиночку разгромил чуть ли не все фашистские тылы. Правда, в газете эти повести публиковались под фамилией старшины второй статьи Крылова. Флотское начальство было уверено, что Крылов — это реальное лицо, и дало команду представить создателя приключенческих рассказов к медали. Сразу после войны Герман засел за роман о летчиках Северного флота несколько дней. Однако эту работу ему вскоре пришлось остановить. Он оказался в опале. Его имя 14 августа 1946 года попало в постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Герману поставили в вину его хвалебную статью Михаила Зощенко, опубликованную 6 июля в газете «Ленинградская правда». На писателя уже было составлено подробное досье в Министерстве государственной безопасности. Не исключался его арест. Чтобы хоть как-то оправдаться, Герман быстро сменил тему и в соответствии с новыми установками вернулся к начатому до войны киносценарию о великом хирурге Пирогове. Расчет оказался точным. За съемки фильма взялся пользовавшийся поддержкой «Верхах» режиссер Григорий Козинцев. Картину сразу в 1948 году отметили сталинской премией. Правда, Козинцев лет через десять честно признался, что фильм получился плохим. К числу своих неудач он отнес и снятую в 1953 году по сценарию Германа и Елены Серебровской картину «Белинский». Заявленную в фильме «Пирогов» тему Герман продолжил в повести «Подполковник медицинской службы». За эту вещь тут же ухватились в редакции ленинградского журнала «Звезда». Рукопись уже была отдана в набор, но в это время в стране началась борьба против космополитов. А у Германа главного героя, как назло звали, Александр Маркович Левин. Редакторы запаниковали и публикацию повести приостановили. От Германа потребовали публичного отречения, и он дрогнул. В марте 1949 года журнал напечатал его покаянное письмо. «Моя повесть, подполковник медицинской службы, напечатанная в журнале «Звезда», номер первый за 1949 год, сообщал Герман, была подвергнута принципиальной и справедливой читательской критике. Было указано, что главный герой повести, доктор Левин, живет, замкнувшись в своем ограниченном мирке, целиком погружен в свои страдания, и что такой человек не имеет права называться положительным героем. «Душевное самокопание», Ущербного героя, сложность его отношения к людям, все это вместе взятое создало неверную картину жизни госпиталя и гарнизона. Осознав эти ошибки, я не считаю возможным печатать продолжение повести в журнале «Звезда», так как она нуждается в коренной переработке с первой главы до последней. «Звезда, 1949 год, номер третий». Отдельной книгой повесть «Подполковник медицинской службы» вышла лишь в 1956 году. Стремясь избежать возможного ареста, Герман, чтобы доказать свою лояльность режиму и подтвердить свой патриотизм, пошел по проверенному пути, углубившись в историю. На этот раз он ставку сделал на Петра I, посвятив ему роман «Россия молодая». Однако переживания бесследно не прошли. Летом 1955 года, когда Герман отдыхал в Кисловодске, с ним случился инфаркт. Позже, уже 7 сентября, он, едва оклемавшись, писал Григорию Козинцеву. «Действительно стукнул инфаркт. Было это так. Моя докторша очень ворчала, что я не оформляю себе живот» то есть не худею, и сказала, что я должен принять решительные меры. Я их принял. После нарзанной ванны сразу пошел на красное солнышко бодрым шагом матерого альпиниста. Там стукнул коньячку, чего Таня до сих пор не знает. Оттуда пришел в санаторий и сразу же был вызван к инструкторше физкультуры. Она гоняла меня. Раз, два, три, четыре, на носочках, на носочках, подбородок выше, живот втяните. Тут стали уезжать москвичи. Я поперся их провожать. Таскал ящики с фруктами, выпил на вокзале шампанского. В 1030 повалился спать. В четыре часа ночи проснулся от нестерпимой боли возле шеи. Болели ноги еще. Стал вертеться волчком по комнате. Потом разобрал, что болит еще и левая рука, и сердце. Намочил полотенце под краном и прижал его к своему тухлому сердчишке. Не помогло. Тогда я выскочил на балкон, голый. Тоже не помогло. Тогда я натянул порточки и вызвал сестру. Она в ужасе оторвала от моего тельца мокрое полотенце, дала валидолу. «Ничего» раз нейроглицерин ничего еще раз без толку тут я вроде бы потерял сознание смутно помню что кололи без конца антропин морфии и разное другое оправившись от инфаркта герман вновь вернулся к любимой теме и написал о врачах целую трилогию дело которому ты служишь дорогой мой человек и я отвечаю за все Весной 1966 года эта трилогия была выдвинута на соискание Ленинской премии, но при голосовании кандидатура писателя была забалотирована. 13 сентября 1966 года Константин Симонов, пытаясь утешить тяжело больного романиста, написал ему «Мы очень по-разному многое с вами видим, по-разному приглядываемся». Часто разное замечаем в людях, но непоколебимость веры в них, в этих людей, идущая даже не от ума и не только от сердца, а откуда-то еще глубже, подспуднее, от брюха, что ли, эта вера, мне кажется, делает нас близкими друг другу. Я, во всяком случае, это так ощущаю, и заново ощутил, читая вашу трилогию. А что не получили за нее премию, я думаю, вы, наверное, не расстраивайтесь. Бог с ней, с премией. Сейчас понятно, что как художник Юрий Герман был все-таки слабым. Популярным в народе его сделали фильмы. Еще в 1956 году Иосиф Хейфиц снял по его сценарию кинокартину «Дело Румянцева». Кроме того, Хейфиц выпустил в 1960 году фильм «Дорогой мой человек», основу которого составила вторая часть трилогии Германа о врачах. Потом сын писателя Алексей хотел экранизировать военную прозу отца. В середине 1960-х годов они даже вместе взялись готовить сценарий о партизанах. Рабочее название у картины было «С Новым годом». Но вскоре, как вспоминал Алексей Герман, отец крайне серьезно заболел. Я с одним коллегой попытался написать, получилось не очень. Привез отцу на дачу в Сосново. Он слушал, курил, потом взялся переписывать. Помните сильную, по-моему, сцену, когда Лазарева выгоняют под пули на дорогу? Это отец написал «Красная звезда», 1990 год. Однако совместная работа очень быстро оборвалась. 16 января 1967 года Герман умер. Алексей закончил фильм лишь в 1971 году, назвав его «Проверка на дорогах». Но он не понравился начальству, Ленту положили на полку. На экраны картина вышла только в 1985 году. Из других экранизаций германовских книг отмечу фильмы Ильи Гурина «Верьте мне, люди», 1965 год, «Дай лапу, друг», 1967 год, «Наши знакомые», 1969 год и телесериал «Россия молодая» вышедший в эфир в 1983 году. И, конечно, надо выделить фильмы, сделанные Алексеем Германом, «Торпедоносцы» и «Мой друг Иван Лапшин».